Глава 3. Только луч солнца коснулся факела свободы, как в квартире 3А, что на Парк-авеню, раздался грохот выпавших из шкафа мужей, изрядно испугавшей жителей всего жилища во главе с Джоном Бейтсом. Семьясто принимала пищу в небольшой столовой в полном составе, кроме младшей дочери пяти лет от роду. Именно из её шкафа вывалились путешественники. Папа закричала она, испугавшись внезапных визитёров в своей спальне утром. Коллега начал с урель, не теряя такта: "Вы не находите, что наше появление в всём доме не снисчит благоволение его хозяев?" "И почему же?" спросил Анх, поправив костюм. Ведь дитя испугалось нашего присутствия. А Сурель снова убрал ложечку, выпавшую на ковёр из внутреннего кармана, когда они вывалились из шкафа с свечами маленькой Лилит. "Кто вы?" спросила она. прокричав минуты две и сорвав голос, отчего он стал более грубым, как у ирландского завсегдатая пабов. Какой прекрасный голос, подметил ангел. Объяснить явление наше сложно, юное дитя, обратился к ней суриль. Сначала поразить нас ультразвуком, а затем прикинуться проповедницей. Анх был менее любезен. А это дитя не так просто, как я думал изначально, чем и нравится мне. Мы слуги разных господ. Он кого что сверху, который создал землю и людей, и всё, что существует тебя окружает. А я слуга других краев, кого кто держит хаос, разрушение сеять может, но предпочитает шантаж. Закончил свой пассаж Анк. Ничего не поняла, насупилась девочка. Серьёзно? Анк приподнял одну бровь. Я демон, звать меня Анкхом, а любитель костюмов троих, ангел по имени Асуреэль. Так понятнее. А как вы оказались в моём шкафу? Она задала вопрос, который прозвучал логичнее всех рассказней пришельца. Понимаешь? Демон набрал воздуха в грудь. Давным-давно был город, звался он Помпеи. Магия. Азурель прервал его, дабы избежать позора. Прикольно. Девочка не могла поверить своим глазам. И вот в момент, когда всем стало ясно, что гости не затеяли дурново, в спальню девочки ворвался отец, требуя объяснений. Он было замахнулся на Анха, но тот вовремя показал истинное обличие, чем ввел хозяина с его дома в ступор. «Вы, вы, вы...» — у него перехватило дыхание. «Да, я демон, а он ангел. И мы выпали из шкафа в комнате твоей дочурки. Кстати, хочу отметить, что декоратор старался из рук вон плохо». «Вот уж прямо...» — Асурьеля смотрелся. Комната была типичной детской, которая нашла бы место в каждом доме. Нежно-розовые стены с белыми наличниками и светлым ковром. В углу стояла кровать с небольшим балдахином. На полках многочисленные плюшевые игрушки. Также возле окна были стол и кресло. Мне и самому неясно, что настолько не понравилось демону. Хотя и его можно понять, ведь ожидал он появиться без подобных объяснений. — Может быть, хотите кофе? — спросил опешивший хозяин. — Собственно, почему бы и нет? — Асурьель улыбнулся. И маленькая Лилит побежала к маме в столовую, топая ножками по лестнице, где заняла место за столом. За ней последовали и гости, ведомые отцом. — Джон, может быть, потрудишься объяснить, кто эти люди? — спросила гневно его супруга. — Дорогая, я не могу подобрать слов, чтобы это все описать. Джон стушевался. — Позвольте мне, — взял слово Анг. Сняв очки и блеснув зрачками, он вмиг очаровал мать Лилит, чье имя даже не запомнил. Брат Лидджи в это время вяло копался в яичнице с беконом. Нет, забудьте про типичную картину завтрака в духе счастливых семей из кино. Жена Джона любила поспать, как и все мы, потому на завтрак были блюда, что готовятся недолго. Однако теперь она могла похвастаться тем, что её готовкой восхитились служители и невес, и преисподней, что удаётся далеко не всем. А что до её гнева, то Аанг при помощи своих способностей объяснил ей, кто они и откуда прибыли. после чего гнев сменился милостью. Итак, картина такова, что пи ещё разделяют ангел, люди и демон. Так значит, вы, начал отец Робка, попали в шкаф, перемещаясь с лазурного побережья? Именно, ответил Анх. А я думала, что ангелы летают, изрекла пропеснуя истено лилит. Представь себе, дитя, объяснила Сурель, хлебнув из кружки. Сколько нужно крыльями махать из Франции в Нью-Йорк? Любой устанет. Вообще, был один вариант перемещений, который запретили применять. Он чуть быстрее, чем попусту махать крыльями, пугая жителей земных. Анк снова начал поясничать. А что за способ? спросил сын, оторвавшись от еды. Перемещение, связанное с использованием энергии земных полей, продолжил рассказ Анк. А почему запретили его использовать? спросила Лилит, ведь дети поистине любопытные. Давным-давно, как я уже говорил, был город, звался он Помпеи. Анг хмыкнул, взглядя на Аурелию с мыслью, что сейчас так просто отделаться не сможет. Один служитель решил перенестись на большое расстояние и спровоцировал извержение Везувия. Была бы техника, показал бы фото, но сейчас просто попрошу поверить на слово. Анг закончил рассказ и сделал глоток кофе. Вот, видите, дети, что бывает, когда демоны не слушаются своих родителей, сказал Джон назидательным тоном. А кто сказал, что это был демон? Анг хмыкнул и поставил кружку. Жулия, Джон, простите за вторжение, но нам пора. Он встал и направился к выходу. Да, Асурель был недоволен, но не показал этого. Мы пошли. Долго идти отсюда до центрального парка? спросил он у хозяев. На электричке минут 40, ответил Джон. Приходите ещё, крикнула Лилит, подбежав к ногам матери, чтобы проводить гостей. Обязательно придём, ответила Сурель. Анх ограничился кивком. Обычно говорят, что если обещают что-то, то необходимо это выполнять, а поскольку обещание дал ангел, то он, являясь собой гарант морали, просто обязан навестить её. И вдруг они поняли, почему Джулия упомянула про электричку. Действительно, это была Парк-лейн. Только не задача, это был Нью-Джерси. Смотри, какая неудача, сказала Сурель. Хотели мы попасть в Нью-Йорк, а очутились в Джерси. Я же говорил, что погрешность имеет место при таких путешествиях. Но ты умолчал, что она настолько велика. Да я и сам не знал наверняка. Ну ладно, думаю, нам пора идти к транспорту. Джон, подскажи, как доехать сюда в станция? Пройдёте два квартала вниз по улице, свернёте направо. Там сядете на автобус в центр и оттуда до станции Джефферсон доедете до Манхэттена. Джон был весьма добр, подробно расписав дорогу. Представьте себе удивление, когда ещё и за билет было отдано порядка 15 долларов. К слову, дорога составляла 3 часа, что не радовало ни Анха, ни Асуреля. Автобус был полупустым, отчего вояж на пересёкал перекрёсток за перекрёстком, оставляя пустые остановки без внимания. "Ну почему же так трясёт?" сокрушался Асурель. Ямочный ремонт дорог некогда эту идею подкинули в умы людей, и она разрослась. Не ты один кленёш изобретателя её, а переложить полотно полностью дорого. Анк съел мятный леденец из пачки, которых носил во внутреннем кармане. Кто бы сомневался. А всё-таки Анк решил перевести тему. Нужно ли нам, чтобы люди в нас верили? Не могу ответить, но сегодня это нам помогло. Да, оказаться в Джерси всегда об этом мечтал. Блин, кто вообще живёт в той деревне? Люди, как мы могли убедиться? Рискнул предположить Асурель. Да, точно, водитель обратился он. А куда едет автобус? Как куда? В Пенсильванию? Бывали в Филадельфии. Веки в 17-м, кажется, был, выдохнул он. В смысле, водитель удивился. Не берите в голову, он вернулся к коллеге. Мы едем в Филадельфию. Что, серьёзно? Вот же Асурель был недоволен. Держу пари, что ты хочешь ложечку как можно быстрее присоединить к коллекции. Я её купил. Пусть так. Граница штатов Пенсильвания и Нью-Джерси проходила по реке Делавер. Автобус въехал на мост Бенджамина Франклина. Вид с него заворожил их на мгновение. Несмотря на тысячи лет на земле, они не утратили чувство прекрасного. Затем, проехав мимо Колокола Свободы, автобус доставил их к станции. Ребята, вы не похожи на местных. Вам куда нужно? Нью-Йорк, с серьёзной миной сказал анг. Так вы из грёбаного Нью-Йорка, вам на 11-ую улицу, там до 30-й и проваливайте на хрен в своё большое яблоко. Воу, вот это экспрессия, подметила Суррель, выходя из автобуса. Да, Нью-Йорк мало кто любит, тем более в Филадельфии. Тут все словно заторможенные, прогулочным шагом, нарочито растягивая движение, они спустились в подземку. В переходе играл саксофонист, что-то из Гиллеспи. но настолько плохо, что чернокожие парни, стоящие рядом, слегка насмехались над ним. «Уф, сложно, конечно, но талантом ты не обделен», — сказала Сурьель в полголоса, и музыкант стал играть сильно лучше, настолько, что даже спящий неподалеку бездомный прислушался и улыбнулся. «Если он не прекратит пробовать, то не перестанет и прогрессировать, ты же знаешь», — ответил ему Анг. «Он и не бросит», — улыбнулся тот, упершись в турникет. «Я знаю». Анг сделал то же самое. — Что за чертова карусель? — Купите жетон и проходите, — сказал подошедший к ним дежурный по станции, поскольку заметил странное поведение. — Оу, это там покупать? А Сурьель показал на автомат для продажи презервативов, которые появились во многих местах в связи с компанией по предотвращению распространения СПИДа. — Оу, нет, сэр, — дежурный засмеялся. — Вон там. Он указал на дорогу. — Спасибо, — поблагодарил его Анг. Было бы за что. Кстати, не подумал бы, что вы не знали, что это за автомат, человек подмигнул Анху. Метро. Как-то раз Анк спустился туда по ошибке, пытаясь найти свой Porsche, когда он припарковал его с нарушением правил. Он почему-то подумал, что его уволокли как грешную душу под землю. И представьте себе облегчение демона, когда он понял, что его любимый автомобиль оказался не повинен в подобном. Ведь может же демон ощутить облегчение от того, что с любимой игрушкой всё в порядке. Теперь же придётся воспользоваться метро, чтобы пересесть на другой поезд уже до Манхэттена. Они подошли к автомату, вставили монеты и, забрав жетоны, спустились вниз к поездам. Сориентироваться даже Ангелу оказалось несложно, ведь куда ведёт направление, написано на карте, висящей на столбе рядом. Наконец, поезд со скрипом тормозов подъехал, приветливо открыв двери. В метро не было ничего примечательного, поэтому Асуриэль решил выяснить, что же имел в виду служащий станции. И всё-таки, что же за автомат стоял там? начал он издалека. Тебе же сказали по продаже средств контрацепции. Анх ответил максимально чётко. Нет. Но что он имел в виду под тем, что тебе наверняка должно быть это известно? Понимаешь, я же демон соблазнения, красивый внешний вид, стильная одежда. Анх скривил гримасу, не то неопределённости, не то притворства. "А я, значит, ангел, и мне это неизвестно", спросила Сурель. "Тебе это и по статусу не положено. Разве нет?" "Вообще да, но всё равно обидно. А как нам попасть в Нью-Йорк? Ну, выйдем мы на тридцатую улицу, а дальше?" сменил тему Ангел. "Думаю, там будут подсказки на улице". Они передвигались под землёй, и пока один наслаждался духотой, Другой всячески хотел быстрее добраться до 30-й. Там находился большой пересадочный узел, соединивший метро, автобусы и поезда. Вокзал был оформлен в стиле начала века. Вообще транспортная сеть в Штатах довольно серьезно развита, хотя иной раз ее критикуют за недостаточное количество техники. Выйдя на улицу, они спросили у прохожего, как попасть в Нью-Йорк. Тот направил их на вокзал. Зал ожидания был украшен памятными табличками и барельефами. Свисающие люстры ярко освещали его, как и статую павшим гражданам Пенсильвании во Второй мировой войне. Билеты куплены, наконец-то, до Нью-Йорка. Нордист Нейшену обещает довезти их до самого острова Манхэттен. Какая незадача? На подходе к поезду Анг заметил киоск со всякими мелочами в дорогу, где не побрезговал купить газету со спортивными сводками, а Сурель же ограничился леденцом на палочке. «Уф, вот наземные поезда я люблю», — сказала Суриэль, садясь в кресло. «Неужели?» «Это я советовал Николаю II соединить Москву и Петербург». «Да ладно тебе, прямо уж ты», — не поверил Анг. «Веришь ты или нет, но именно Ангелы советовали развить инфраструктуру Российской империи. Ведь развитие должно было быть планомерным. Да и в Ангелии я тоже катался на поездах. Ну тогда наслаждайся поездкой, а я посплю». — сказал Анг и положил газету на лицо. — Газета на лицо. Нет, ну вы видели. Прям как в плохой комедии. Хотя именно оттуда он и позаимствовал этот трюк. Демону стало ясно, что путь долгий, раз уж кресла имели откидные столики. Анг больше любил самолеты и по опыту знал, что откидывающийся столик гарантирует как минимум пару часов пути. Это и послужило поводом для того, чтобы он решился на медитацию — пока Ассуриэль будет разглядывать пейзажи и восхищаться ими, щебеча что-то про гений Господа. Этого Анг точно бы не вынес. Однако и тут присутствовала шутка инженерной мысли, поскольку через некоторое время путешествия на подъезде к Нью-Йорку он увидел, что железнодорожный путь ушел под реку Гудзон, не выходя на поверхность до самого вокзала. «Оу, снова тоннель», — сокрушался Ассуриэль. «Думается мне, что Нью-Йорк близко». Я чувствую этот бешеный ритм. Они снова вздохнули полной грудью возле Медисон-сквер-гарден, выйдя из Пенсильванского вокзала и осмотревшись по сторонам. Чёрт, мне их снова проиграли. Ангском колгазету и выкинул её в урну. Предлагаю забыть об этом путешествии, как о страшном сне. Что скажешь? спросила Суриэль. Тебе ещё придётся возвращаться в Джесси навестить юную Лилит. Поедешь без меня? Больше 3 часов пути. редкостная покасть этого мира. Анк захотел закурить. Он покуривал изредка, но только у себя дома, плотно закрыв пожарную сигнализацию, как мальчишка в школе, хотя в его положении и можно было курить по блоку в день и сворачивать остальных. Взяв такси, он добрался до своего Porsche и решил прокатиться по городу. А Сурель же доехал до своей лавки. Он это называл лавкой, поскольку она внешне ею и была. когда-то итальянские торговцы продавали кожу Галантерею, а теперь тут хранилась его бесчисленная коллекция. Войдя в дверь, он закинул ложечку в шкатулку к многим таким же и отправился наверх.